Глава 24. 31 мая, 16 часов 50 минут. Вашингтон, округ Колумбия. Этот день никогда не закончится. Поспешая по эспланаде под сенью памятника Вашингтону, Грей бросил взгляд на ослепительное солнце. Небесное светило наотрез отказывалось заходить. Хотя перелет из реки Явика занял пять часов... Из-за разницы во времени Грей приземлился в Вашингтоне всего через час после отлета. И, несмотря на то, что ему постоянно приходилось путешествовать по всему земному шару, подобные перемены по-прежнему неприятно воздействовали на его внутренние часы. Отчасти раздражение Грея являлось следствием тех двух часов, которые он провел под землей под зданием Смитсоновского института в управлении Сигмы. Ему пришлось дать подробный отчет о случившемся хотя он сгорал от нетерпения поскорей заняться изучением дневника Аршара Фортыскив. Несомненно, дневник имел огромное значение, и у Грея были тому веские доказательства. Он осторожно потрогал мочку левого уха. Жидкий пластырь, едва заметно, закрывал рану от прошедшей вскользь пули, полученную, когда Грей боролся в падающем вертолете с агентом гильдии за обладание его рюкзаком. Однако полученные травмы были не самыми страшными последствиями той поездки. «Нельзя ли помедленнее?» — недовольно окликнула его шедшая сзади сайхан она ковыляла следом, прихрамывая на правую ногу. Врачи Сигмы обработали ей порезы, наложив швы на наиболее глубокие следы от укусов, и накачали ее антибиотиками и обезболивающими препаратами, что проявлялось в остекленевшем взгляде ее глаз. Молодой женщине повезло, что касатки обошлись с нее так бережно, ибо в противном случае она могла лишиться ноги. Грей замедлил шаг, чтобы Сейхан смогла его догнать. «Можно было бы взять такси. Мне нужно размять ноги. Чем больше я двигаюсь, тем быстрее у меня все заживает». Грей сомневался, что это на самом деле так. Краем уха он слышал, как один из врачей советовал Сейхан не перенапрягаться. Но он видел хищный блеск в ее глазах, затянутых наркотической пеленой, Двухчасовое пребывание под землей понравилось ей ничуть не больше, чем ему самому. Говорят, акулы не могут дышать, если они находятся в непрерывном движении. Грей подозревал, что то же самое было верно и в отношении Сейхан. Они пересекли Мэдисон-драйв. Спускаясь с тротуара, Сейхан поскользнула с левой ногой. Грей подхватил ее за талию, не давая упасть. Выругавшись, молодая женщина восстановила равновесие, и попыталась оттолкнуть его, но он привлек ее к себе, взял ее руку и закинул себе на плечо. «Лучше держись за меня». Сейхан начала было убирать руку, но Грей остановил ее решительным взглядом. Вздохнув, она ухватилась за его плечо. Грей оставил свою руку у нее на талии, под расстегнутой курткой, на тот случай, если молодой женщине снова понадобится помощь. К тому времени, как они пересекли улицу, и углубились в переулок между Музеем Естественной Истории и Национальной Галереей Искусств, Сейхан уже глубоко впивалась пальцами в дельтовидную мышцу Грея. Он крепко обхватил ее за талию, поддерживая. «В следующий раз возьмем такси». Смущенно улыбнувшись, выдохнула Сейхан, ковыляя рядом с ним. Однако Грей в этот момент испытывал эгоистическое наслаждение от того, что они пошли пешком. Молодая женщина тяжело опиралась на него. Он чувствовал исходящий от ее волос аромат персиков, смешанный с более богатым, сочным запахом ее влажной кожи. И скрытое где-то в глубине его первобытное мужское начало упивалось этим редким моментом слабости, потребности в его поддержке. Грей крепче прижал молодую женщину к себе, чувствуя тепло ее тела сквозь ткань блузки. Однако эта интимная близость продлилась недолго. — Слава богу, мы уже почти дошли, — сказала сайхан отстраняясь от него, но все-таки держась за его плечо для равновесия. Впереди показалось здание государственного архива. Им снова предстояла встреча с куратором и его помощницей. По возвращении в Сигму Грей отправил им с курьером ксерокопии страниц дневника. Оригинал был надежно помещен в сейф в штаб-квартире Сигмы. Никто не собирался рисковать. Оказавшись у входа в архив, Грей без труда отыскал взглядом двух агентов, которым было поручено наблюдать за зданием. Еще одна пара должна была дежурить внутри. Даже ксерокопии были взяты под охрану. Грей помог сайхан подняться по ступеням, и тут у него в кармане зазвонил сотовый телефон. Достав его, он взглянул на экран, проверяя, кто звонит. монк остался с Кэт. Им предстояло следить за происходящим в Исландии, Проверяя, не является ли это началом нового извержения Лаки, однако, как это случилось и в Юте, раскаленная лава уничтожила спрятанное на острове наногнездо. И все же не приведет ли взрыв архипелага к новой глобальной катастрофе, подобной той, свидетелем которой стал Фортескью. Но, как оказалось, этот звонок был не от Монка, а с домашнего телефона родителей Грея. Приземлившись в Вашингтоне, Грей уже переговорил с матерью, справившись как дела отца после той страшной ночи. Как обычно, на следующее утро отец проснулся, как ни в чем не бывало, начисто забыв о случившемся. Раскрыв телефон, Грей поднес его к уху. — Мама? — Нет, это папа, — услышал он. — Ты что, не можешь определить по голосу? Грей решил не указывать отцу на то, что тот еще не успел ничего сказать. — В чем дело, папа? — Я просто звоню, чтобы сказать тебе, что... Последовала долгая, неловкая пауза. — Папа? — Да подожди же, черт бы тебя побрал! Отставив трубку, отец крикнул в сторону. — гарет зачем я звоню Кенни? Послышался отдаленный голос матери. — Что? — Я хочу сказать Грею. Зачем я звоню Грею? Хорошо, хоть вспомнил правильно. В трубке послышалось недовольное брамотание, голос отца становился все более раздраженным и злым. — Нужно остановить это, пока все не выплеснулось через край. «Папа — Папа! — крикнул в телефон Грей. Прохожие стали на него оглядываться. «Что — Что? — проворчал в ответ отец. Грей постарался сохранить свой голос ровным и спокойным. — Послушай, наверное, тебе лучше просто перезвонить мне, когда ты вспомнишь, и все будет в порядке. — Да, хорошо, пожалуй, ты прав. Просто тут столько всего случилось, у меня в голове все перемешалось. — Не беспокойся, папа, все хорошо. — Ладно, сынок. Грей захлопнул телефон. Сейхан посмотрела на него, без слов спрашивая, в чем дело. Ее рука скользнула с плеча Грея на талию, словно помогая ему держаться прямо. Грей убрал телефон в карман. Да так, мелкие семейные неприятности. И все же она задержала на нем взгляд, стараясь прочитать его мысли. Грей указал на дверь. — Давай-ка лучше узнаем. Что считал таким важным Фортескью, если спрятал свой дневник в Исландии? Семнадцать часов, одна минута. Сейхан опустилась на стул, перенеся вес своего тела на здоровое бедро и вытянув правую ногу вперед. Грей остался стоять. Молодая женщина внимательно посмотрела на него, вспоминая болезненное выражение его лица, мелькнувший у него в глазах страх во время разговора с отцом, Сейчас от этого не осталось никаких следов. Где закупорил свои чувства Грей? И как долго он еще сможет это продолжать? И все же сейчас Грей находился в своей стихии. И сайхан почувствовала облегчение, практически такое же, какое она испытала, расслабив больную ногу. Однако и ту, и другую заботу не удастся отложить надолго. «Так что же вы можете сказать про дневник Фортесхью?» — спросил Грей. Доктор Эрик Хейсман истово закивал, расхаживая по кабинету. Теперь здесь царил еще больше разгром, чем прежде. Весь стол был завален документами и книгами. Из соседнего кабинета прикатили еще два устройства для чтения микрофильмов. Несомненно, другие сотрудники архива недоумевали, что здесь происходит, особенно если учесть вооруженных часовых у дверей. Однако, поскольку на стеллажах архива и в заполненных гелием резервуарах хранилось множество бесценных документов, быть может, в подобном зрелище не было ничего из ряда вон выходящего. Тем не менее, в настоящий момент Хейсман больше напоминал безумного ученого, чем куратора музея. Рукава его помятой рубашки были закатаны, растрепанные седые волосы торчали во все стороны. Но в первую очередь это впечатление порождалось его глазами, красными, возбужденными, горящими фанатичным огнем, Но, впрочем, последнее, возможно, объяснялось обилием пустых стаканчиков из-под кофе, которыми была переполнена единственная мусорная корзина. Сколько времени провел без сна этот человек? — Это поистине поразительный документ, — сказал Хейсман. — Даже не знаю, с чего начать. — Где вы его обнаружили? Грей покачал головой. — Боюсь, эта информация является засекреченной, что относится и к нашему разговору. Куратор нетерпеливо отмахнулся от его слов. «Знаю, знаю. Мы с Шарин подписали все необходимые документы, чтобы получить временный допуск». Его помощница сидела на другом конце стола. Она не сказала вошедшим ни слова. Ее черные глаза лишь на мгновение оторвались от лежащих перед ней листов к терракопии. Шарин успела сменить обтягивающее черное платье на симпатичную блузку и свободные брюки. сайхан не сводила с нее настороженного взгляда. До сих пор молодая женщина не дала никаких оснований для подозрений, если не считать ее сногсшибательной внешности. Гладкая кожа, изящные черты лица и блестящие черные волосы. Что делает подобная красавица, работая помощницей простого куратора в этом склепе, заполненном пыльными рукописями? Шарин запросто могла бы дефилировать по подиуму в Милане. И еще Сейхан совсем не нравилось как Грей задерживал свой взгляд на молодой арабке, каждый раз, когда та меняла позу, перелистывая страницу или делая какую-то пометку в записной книжке. «Почему бы вам не начать с самого начала?» — предложил Грей, горя нетерпением сдвинуть обсуждение с места. «Неплохое предложение!» — согласился Хейсман, указывая грэю на свободный стул. «Присаживайтесь. Я вам все расскажу. Это очень примечательный документ». Он позволяет прояснить множество белых пятен». Грей послушно сел. Хейсман продолжал расхаживать по кабинету, слишком взволнованный, чтобы сидеть на месте. «В этом дневнике излагаются события, начиная с того момента, как Франклин впервые обратился к Аршару». «К Аршару?» Сейханг едва сдержала улыбку. «Похоже, куратор вступил в близкие отношения с этим французом». Все началось с обнаружения индейского погребального кургана в Кентукки. Хейсман повернулся за помощью к шарин Та ответила, не поднимая головы, змеиный холм». Да, очень драматично. Именно там была обнаружена карта, начертанная на позолоченном изнутри черепе мастодонта, который, в свою очередь, был завернут в бизонью шкуру. Это была та самая индейская карта, о которой успел рассказать перед своей смертью шаман Иракезов. Хейсман продолжал, то и дело подкрепляя свои слова возбужденными жестами, что, по-видимому, было признаком сильного волнения. Однако Джефферсон и Франклин не впервые встречались с индейскими шаманами. Вождь Коносатего приводил на встречу с Джефферсоном шамана одного племени, живущего далеко на западе. Этот шаман поведал Джефферсону о других бледных индейцах, которые когда-то жили на тех землях, о народе, обладавшим великим могуществом. Считалось, что они также пришли с Востока, как и европейские поселенцы. Разумеется, это вызвало большой интерес отцов-основателей. Однако к этому примешивалась и изрядная доля скептицизма. Грей кивнул неудивительно. Через какое-то время шаман возвратился с доказательствами. Убедившись в том, что все будет окружено покровом тайны, Он продемонстрировал свидетельства технологий, которые поразили и поставили в тупик Франклина и Джефферсона. Хейсман повернулся к своей помощнице. — Шарин, будьте добры, прочитайте этот абзац. Минуточку. Молодая женщина перелистала страницы, нашла нужную и стала читать вслух. Они принесли золото, которое никак не плавилось, оружие из стали, которую никогда не выковывали индейцы, но самое главное — Они принесли серебристый сухой эликсир, одна щепотка которого обладала в тысячу раз большей силой, чем целая гора черного пороха. Грей переглянулся с Сейхан. Несомненно, неуязвимое золото было тем самым металлом, из которого состояли пластины. Он был значительно плотнее и тверже обычного золота. Ну а серебристый сухой эликсир... Вероятно, тот самый источник мощных взрывов, произошедших в Юте, а затем и в Исландии. Хейсман продолжал. Поскольку Союз ракезов очень стремился войти в состав нового государства, его вожди пытались заключить соглашение. — И образовать четырнадцатую колонию, — добавил Грей. — Да, дьявольскую колонию. Переговоры, проходившие в обстановке секретности, близились к завершению. Соглашение было подготовлено. Союз иракезов даже определил свою территорию. Куратор снова обернулся, но на этот раз Шарин уже была готова. Они желали получить большой участок земли за французскими территориями, земли неизведанные и ничейные, чтобы ничем не угрожать растущим притязаниям колонистов на Востоке. Иракезы должны были уступить свои прежние земли и свои великие тайные знания в обмен на новый дом и прочное положение в новом государстве. Кроме того, в ходе личных встреч с вождем Канасатегу было установлено, что в сердце индейской колонии находится затерянный город, источник таинственных материалов. Однако на все вопросы о точном местонахождении этого города вождь отвечал уклончиво. Пока помощница читала перевод, Хейсман положил на стол раскрытый атлас. Это была старинная карта Соединенных Штатов — Куратор указал на закрашенный участок, тянущийся к северу от Нового Орлеана и занимающий значительную часть того, что в последующем стало центральным районом страны. Вот земли, приобретенные Джефферсоном у французов. «Покупка Луизианы», — сказал Грей. Примечание. «Покупка Луизианы, заключенный в 1803 году договор с императором Франции Наполеоном, вследствие которого тогдашняя территория Соединенных Штатов увеличилась более чем вдвое. Конец примечания. Судя по записям в дневнике, предполагаемая четырнадцатая колония, создание которой так жаждали индейцы, должна была находиться к западу от Луизианы. Но Аршар так и не уточнил, где именно она была. Есть только одно косвенное упоминание. «Какое?» — спросила сайхан «После того, как Аршар обнаружил индейскую карту, при раскопках погребального кургана в форме змеи, он определил, что металл карты состоял из того же самого странного золота, и на этой карте были обозначены две точки. «Одной из них была Исландия», — пробормотал Грей, очевидно, мысленно прокручивая головоломку. «Совершенно верно. Вторая находилась далеко на западе. Аршар считал, что именно эта точка, обозначенная на западных территориях, и указывала местонахождение пропавшего города, предполагаемого сердца новой колонии. Однако она находилась слишком далеко на западе, за пределами разведанных к тому времени земель, и карта, по-видимому, была недостаточно подробной и точной. Поэтому Аршар решил сначала исследовать Исландию, так как совершить путешествие по морю не составляло никакого труда. Грей откинулся назад. — Я так понимаю, французу не пришло в голову привести в своем дневнике копию этой карты? — Нет. Если верить Аршару, Томас Джефферсон хранил карту в обстановке строжайшей тайны. Он позволял ознакомиться с ней только своему ближайшему окружению. С нее не было снято ни одной копии. Сейхан поняла, чем была вызвана подобная предосторожность. Несомненно, президент опасался своего неведомого врага, и не знал, насколько глубоко поражено его собственное правительство. Недоверие и подозрительность. Да, молодая женщина без труда представила себя на месте Джефферсона. «Что стало с картой?» — спросил Грей. Хейсману снова пришлось обернуться к помощнице. Та прочитала, как всегда изобретательный, Джефферсон разработал способ сохранить индейскую карту, сберечь ее, защитить навеки от безликого врага. Он воспользовался тем самым золотом, чтобы спрятать ее на виду у всех. Никто никогда не заподозрит, что сокровище скрыто в самом сердце печати. Грей нахмурился. Что это означает? Хейсман пожал плечами. Аршар не пояснил, что имел в виду. Но это только первая половина дневника. Мы все еще работаем над переводом второй половины, начиная с тайного морского путешествия Аршара в Исландию. У Грея зазвонил сотовый телефон. Прошу прощения, извинился он, проверяя, кто звонит. И снова Сейхан отметила, как ярче вспыхнула искра тревоги, постоянно тлеющая у самой поверхности. Грей облегченно вздохнул, вероятно, сам об этом не подозревая. — Это Монг! — шепнул он Сейхан. — Я лучше выйду из кабинета. Извинившись, он выскользнул в коридор. Воспользовавшись паузой, Хейсман переговорил с Шарин, которая заканчивала перевод второй половины дневника. Склонившись над листами ксерокопии, они о чем-то шептались. «Они должны посмотреть вот это», — сказал Хейсман, но конец фразы сайхан не разобрала. Сунув голову в дверь, Грей знаком подозвал сайхан к себе. «Снова неприятности?» — спросила та, выходя к нему. Он увлек ее в тихий укромный уголок. «Монг» только что говорил с японскими физиками. Во время взрыва в Исландии на острове произошел еще один мощный выброс на этрину, в 10 раз сильнее, чем это было в Юте. Всплеск уже идет на убыль, как и вулканическая активность в районе архипелага. Так что, возможно, тут нам повезло. Ученые сходятся в том, что необычайно высокая температура исландского извержения уничтожила находившееся там нано гнездо остановив его дальнейшее распространение. Но Сейхан не услышала в его словах облегчения. Очевидно, это было еще не все, однако пять минут назад поступили самые последние новости из Японии. Физики обнаружили еще одно место, где становится горячо. Они полагают, что извержение в Исландии дестабилизировало третий тайник наноматериала. Сейхан постаралась представить цепочку связанных между собой взрывов. Сначала юта затем Исландия, и вот теперь это третье место. И, согласно данным физиков, это новое хранилище должно быть очень большим, — продолжал Грей. Волна образуемых нейтрин, но такая мощная и широкая, что им пока никак не удается установить ее источник. Пока что ученые говорят только то, что это здесь, в Штатах, где-то на Западе. Это очень обширная территория». Грей кивнул. «Японские физики координируют свои усилия с другими лабораториями по всему земному шару, стараясь добыть для нас как можно больше информации». «Тут возникает одна проблема», — пробормотала сайхан «Какая еще?» «В Исландии мы попали в засаду, устроенную боевиками гильдии. Это означает, что организация имеет доступ к тому же потоку информации, что и мы». Поскольку в Исландии нам удалось одержать верх, гильдия вряд ли будет сидеть сложа руки и ждать, когда такое повторится снова. Мне знаком образ мышления этих ребят. Я знаю, как они будут действовать. Я так долго проработал в этой организации, что теперь у нас общий набор ДНК. И каков же будет следующий шаг гильдии? Она попытается перекрыть нам доступ ко всей новой информации, высушить источник, чтобы впредь всеми жизненно важными сведениями располагала только она одна. Сейхан посмотрела грэю в лицо, убеждаясь, что он осознает всю важность ее следующих слов. «Гильдия нанесет удар по японским ученым, чтобы заставить их замолчать». 1 июня, 6 часов 14 минут. Префектура Гифу, Япония. Рико Танако терпеть не мог, когда его трогают, особенно если он в возбуждении, как это было сейчас. Он надел хлопчатобумажные перчатки и воспользовался берушами, чтобы полностью отключиться от окружающего мира. Постукивая карандашом по столу, рику изучал данные, которые в реальном времени выводились на монитор перед ним. После каждого пятого удара он подбрасывал карандаш и ловко ловил его в воздухе, это помогало ему успокоиться. Хотя было еще раннее утро, погребенная в сердце горы Икена лаборатория, обычно такая тихая, бурлила активностью. После того, как был обнаружен новый, огромный выброс нейтрино, Дзюн Йосида-Сама призвал на подмогу дополнительных сотрудников, еще четырех физиков и двух специалистов по компьютерам. Все они собрались вокруг Йосиды в соседней комнате, пытаясь координировать данные, поступающие из шести различных лабораторий со всего земного шара. Это было уже слишком, поэтому Рико забился в свой уединенный уголок подальше от остальных, в самом дальнем закутке лаборатории, чтобы ему никто не мешал. Пока остальные работали над большой загадкой, Рико сосредоточился на маленькой. Склонив голову на бок, это помогало ему думать, он изучал карту мира, сияющую на экране компьютера. Поверхность земного шара была усеяна маленькими значками. каждый значок, отображал место еще одного всплеска на Итри, не такого значительного. «Не стоит тратить на это время», — высокомерно заявил Йосида, когда рику поделился с ним своей находкой. Однако сам рику думал иначе. Он видел, что Йосида напрасно растрачивает свою энергию, суетясь и, производя столько шума, пожилой ученый ничего не добьется. Определить местонахождение источника нового выброса в западной части Соединенных Штатов невозможно. Хотя он обладал тем же напоминающим сердцебиением рисунком, что и выброс в Исландии, его мощность была в 123,4 раза больше. Рику с наслаждением повторял расположенные последовательно цифры 1, 2, 3, 4... Эта последовательность была чисто случайной, однако ее красота вызывала у него внутреннее удовольствие. В числах была некая чистота и утонченность, которую, похоже, не понимал никто, кроме него. Рику не отрывал взгляда от карты. Он обратил внимание на эти аномалии еще после первого выброса нейтрину в Юте. Тот взрыв воспламенил нечто нестабильное в Исландии, но также породил и эти всплески значительно менее мощные, маленькие искорки, разбросанные по всему земному шару. После того, как ситуация в Исландии достигла критической точки, рику снова зафиксировал такие же всплески. «Не стоит тратить на это время!» Задвинув на задворки этот надоедливый голос, рику уставился на точки, ища в них закономерность. Две-три находились на юге Соединенных Штатов — Однако их точное местонахождение было скрыто мощной волной, подобной цунами, настоящим потопом, смывающим все подробности. Вот почему Йосида ничего не добьется. Рику... Кто-то тронул его за плечо. Отдернувшись, Рику обернулся и увидел доктора Джанис Купер. «Извините», — сказала Джанис. Она предпочитала, чтобы ее звали по имени, хотя Рику до сих пор было неуютно от подобной фамильярности, и убрала руку с его плеча, Рико наморщил лоб, стараясь разобраться в едва заметных движениях мышц ее лица, стремясь наполнить их эмоциональным содержанием. Единственное, что пришло ему в голову, что Джанис голодна. Однако это, вероятно, не соответствовало действительности. Из-за синдрома Аспергера Рико слишком часто ошибался в своих оценках и предпочитал им не доверять. Придвинув стул, Джанис села и поставила перед ним чашку зеленого чая. Я подумал, что вам это не помешает. Рико кивнул, не понимая, почему ей потребовалось садиться рядом с ним. Рико, мы пытаемся определить, почему происходит этот выброс на Западе. Поток нейтрин, урожденных в Исландии, прошел сквозь планету и дестабилизировал третий источник. Да, но почему именно сейчас? Почему это не произошло раньше, вслед за выбросом в Юте? Ситуация в Исландии начала развиваться по нарастающей, но этот новый источник на Западе остается стабильным. Эта аномалия ставит в тупик остальных физиков. Рико не отрывался от экрана. «Энергия активации», — сказал он, взглянув на Джанис так, словно это было что-то само собой разумеющееся. И это действительно было так. Молодая женщина покачала головой. Что она этим выражает? свое несогласие или просто непонимание? рику вздохнул Некоторые химические реакции, например, ядерные, требуют определенного количества энергии, чтобы начаться. Энергия активации. Лико нахмурился. Разве он только что не сказал то же самое? Он продолжил. Нередко количество энергии зависит от объема или массы реагента. Должно быть, запас в Исландии был меньше, так что потока нейтрину, рожденных в Юте, хватило для его дестабилизации. Джанни скивнула. Однако выброс в Исландии оказался гораздо мощнее, достаточно мощный, чтобы дестабилизировать новый источник на Западе, чтобы запалить там более толстый фитиль. Если вы правы, это означает, что западный источник должен быть гораздо больше. И опять же, разве он только что не дал это ясно понять, а именно в 123,4 раза больше, Однако то, что Рико произнес эти цифры вслух, помогло ему успокоиться. Разумеется, в том случае, если между выбросом нейтрино и массой существует строгая прямая зависимость. Услышав эти слова, Джанис побледнела. Чувствуя себя неуютно, Рико снова повернулся к экрану, к своей собственной загадке, к крошечным искоркам нейтрино. Как вы думаете, что представляют собой эти маленькие всплески? После долгого благословенного молчания спросила Джанис. Рику закрыл глаза, наслаждаясь обдумыванием загадки. Он представил себе разлетающиеся во все стороны нейтрино, зажигающие фитили других нестабильных запасов, однако, когда они попадают в маленькие цели, они лишь возбуждают их, вызывая мини-взрывы. Причина их не в нестабильном веществе, рисунок полностью другой. Я не нахожу ничего общего. Напротив, на мой взгляд, эти небольшие всплески порождаются неким веществом, связанным с крупными запасами, но имеющим иную природу. Подавшись вперед, Рику приблизил руку к экрану, не смея к нему прикоснуться. Взять хотя бы вот это место в Бельгии или еще три в западной части Соединенных Штатов, но их полностью затмевает тот крупный выброс. И вот один особенно сильный отклик в точке на востоке Соединенных Штатов. Джанис подалась вперед в кентукки. Прежде чем Рику смог осмыслить, зачем ей потребовалось наклоняться так близко, весь мир вокруг разлетелся в дребезги. Завыли сирены, на стенах вспыхнули красные лампочки, оглушительный шум острыми ножами ворвался молодому физику в мозг, минуя заградительные дослоны берушей. Он зажал уши ладонями, другие тоже закричали и принялись размахивать руками, И снова Рику ничего не смог прочесть по их лицам. Что происходит? В противоположном конце помещения открылись двери лифта. Из кабины выбежали фигуры в черном, рассыпаясь веером, они сжимали в руках автоматические винтовки. Оглушительный треск выстрелов, от которого у Рику едва не раскололась голова, заставил его распластаться на полу, не укрываясь от шквала пуль, а спасаясь от шума. От криков все стало еще хуже — Из-под своего стола рику увидел, как Юсида упал и откатился в сторону. Пуля снесла ему полчерепа, из страшной раны на голове хлистала кровь. рику не мог оторвать взгляд от растекающейся лужицы. Тут кто-то схватил его. Он попытался вырваться, но это оказалось Джанис. Ухватив ученого за халат, молодая женщина выволокла его из-под стола, указывая на запасный выход. Этот путь вел к просторной подземной пещере бывшей шахте где сейчас размещался детектор супер рику понял, нужно было бежать из лаборатории. Прятаться здесь и дальше означало неминуемую смерть. Словно в подтверждение его мыслей снова прозвучали частые хлопки выстрелов, нападавшие убили еще кого-то. Низко пригибаясь и укрываясь за рядами столов, рику поспешил следом за Джанис к запасному выходу. Она выскочила за дверь, он не отставал от нее ни на шаг — Захлопнув за ним дверь, Джанис лихорадочно огляделась по сторонам, из с тоннеля впереди доносились выстрелы. Там находилась шахта, ведущая к поверхности. Если не брать в расчет новый лифт, это был единственный способ покинуть подземный комплекс. Убийцы перекрыли оба выхода и прочесывали все помещения. Сюда! Обернувшись, Джанис схватил Рику за руку, а они побежали в противоположную сторону по единственному тоннелю, который еще оставался свободным. Но Рико знал, что этот тоннель ведет в тупик. Боевики настигнут их через считанные минуты. Через 30 метров тоннель закончился подземным залом. рику увидел высоко над головой куполообразный свод, покрытый толстой полиэтиленовой пленкой, защищающий от проникновения радона из скальных пород, а под ногами находился, собственно, детектор супер Огромный бак — из нержавеющей стали, заполненные 50 тысячами тонн сверхчистой воды и окруженной 13 тысячами светочувствительных трубок. «Живее!» — поторопила Джанис. Они обижали вокруг центра управления. Просторное помещение было заставлено всевозможным оборудованием, а также ручными домкратами и тележками. Сверху с ярко-желтых стрел свисали крюки кранов. Все это снаряжение требовалось для обслуживания детектора. Позади раздался резкий окрик на арабском, отразившийся отголосками от стен. Убийцы настигали беглецов. Рику лихорадочно огляделся вокруг. Спрятаться негде. Их быстро обнаружат. Но Джанис упорно тянула его за собой. Она остановилась перед шкафчиком с водолазным снаряжением, и тут Рику все понял. — И застыл, как вкопанный. — Это единственный выход, — прошептала Джанис. — Прошептала Джанис. Она всучила ему в руки тяжелый баллон с воздухом, уже оснащенный редуктором. Ему не оставалось ничего другого, кроме как взять баллон. Джанис открыла клапан, и из загубника со свистом начал выходить воздух. Схватив второй баллон, она бросилась к люку в полу. Люк ввел в огромный сосуд, заполненный водой. Через этот люк в цистерну спускались водолазы, которые обслуживали детектор, в основном заменяя вышедшие из строя светочувствительные трубки. Джанис неловко вставила загубник в рот Рику. Ученому непроизвольно захотелось выплюнуть загубник. Тот был отвратительным на вкус, но он заставил себя закусить силиконовую деталь. Молодая женщина указала на зияющую мраком дыру. «Пошел!» Дрожа от страха, Рику шагнул в люк и полетел ногами вперед в холодную воду. Вес баллона быстро потянул его вниз к далекому дну, Выкрутив шею, он увидел, как Джанис плюхнулась в воду следом за ним, закрыв за собой люк. Их поглотила полная беспросветная темнота. Рико продолжал свое погружение вслепую. Когда его ноги коснулись дна, он вскрикнул от ужаса, выпуская пузырьки воздуха. Обхватив руками баллон с воздухом, Рико уселся на дне, охваченный дрожью. Пока что это был страх, но холод должен был привести кое к чему похуже. И тут чьи-то руки нашли его, сжимая в объятиях. Рику почувствовал, как к его щеке прикоснулась другая щека, такая теплая. В этой абсолютной темноте Джанни сдержала его. Впервые в жизни прикосновение другого человека доставило Рику наслаждение. 31 мая, 17 часов 32 минуты. Вашингтон, округ Колумбия. Аршару потребовался целый месяц чтобы добраться кораблем до Исландии, — говорил доктор Хейсман. Море постоянно штормило. Грей сидел за столом рядом с сайхан слушая рассказ куратора архива о второй половине дневника Фортесхью. Шарин закончила перевод, пока Грей поднимал тревогу, предупреждая о возможном нападении на обсерваторию в Японии. У него подергивалось колено. Ему нужно было дослушать рассказ до конца, но он также хотел вернуться в штаб-квартиру Сигмы, чтобы узнать, как дела у японских физиков. Грей искоса взглянул на сайхан а что если у нее просто разыгралась мания преследования но Грей так не думал он доверял чутью сайхан особенно в том что касалось гильдии Грей сразу же передал предостережение кэт и та предупредила японские власти о потенциальной угрозе и сейчас все с нетерпением ждали ее ответа во время этого продолжительного путешествия продолжал хейсман аршаар потратил много дней подробно описывая свои теории о происхождении бледных индейцев, мифического народа, который якобы передал предкам иракезов могущественные знания. Он сопоставил услышанные от разных племен предания, в которых говорилось о белых людях или белокожих индейцах, он собрал слухи, ходившие среди колонистов а якобы обнаруженных остатках древних поселений, в которых жили не индейцы о чем свидетельствовали значительно более совершенные строительные технологии. Но в основном Аршар, похоже, зациклился на возможном еврейском происхождении этого таинственного народа. «Еврейском?» — Грей прямо. «Почему?» «Потому что Аршар описал надписи на той золотой индейской карте. На его взгляд они напоминали древнее еврейское письмо, но в то же время отличались от него. Шарин прочитала вслух выдержку из журнала». Несомненно, надписи на карте выполнены каким-то неизвестным письмом. А что, если они написаны письмом бледных индейцев? Я проконсультировался у ученых-равинов, и все они сошлись в том, что это письмо имеет много общего с древнееврейской письменностью. Однако при том, это не настоящий иврит, но какой-то другой родственный язык. Эта загадка ставит меня в тупик. По мере того, как молодая женщина читала, Хейсман возбуждался все сильнее, тряся головой, — Это действительно загадка. Пока Шарин заканчивала перевод, а вы связывались со своим руководством по поводу Японии, я получил ответ на один вопрос относительно раннего наброска большой печати, того, что с четырнадцатью стрелами, который не давал мне покоя, порывшись в стопке бумаг, куратор вытащил одну страницу. — Взгляните! Не на саму печать, а под ней. Там какие-то непонятные символы, знаки. Грей... Уже обратил внимание на эти надписи, но не придал им никакого значения. И что это за символы? Так вот, я связался с одним специалистом по древним языкам. Это одна из разновидностей древнееврейского письма, как и говорил Аршар. Подпись под печатью гласит «Монасси». Это название одного из десяти потерянных колен Израиля. Внимание Грея обострилось до предела. Несколько часов назад Пейнтер поделился с ним предположением о том, что таинственный древний народ, эти Таоцеи, Унсу, Поотсеев, могли быть потомками потерянного израильского колена. Пейнтер также сослался на книгу Мормона, утверждающую, что одно изгнанное из родных мест племя израильтян в древности пришло в Америку, а именно Моносеево колено. Хейсман продолжал, «На самом деле отцы-основатели были одержимы потерянными израильскими коленами. На первом заседании комиссии по разработке большой печати Бенджамин Франклин выразил пожелание включить в изображение сцену из книги «Исхода», в которой описывается изгнание израильского народа. Томас Джефферсон предложил изобразить детей Израиля в пустыне. Грей изучил набросок печати. Неужели отцам-основателям было известно об этом потерянном колене, достигнувшем берегов Америки? Неужели они каким-то образом догадались, что бледные индейцы, описанные иракезами, на самом деле были изгнанными израильтянами? Все указывало на то. Должно быть, они постарались увековечить память о потерянном колене в большой печати. Следующие слова Хейсмана показали, что Грей, вероятно, прав. Но мне кажется странным вот что. каждое израильское колено Обозначалось парой различных символов. В случае с Моносеевым коленом это были оливковая ветвь и пучок стрел. Куратор поднял глаза на Грея. Почему отцы-основатели поместили на большой печати символы монасеев Грей подозревал, что ему известен ответ на этот вопрос. Однако сейчас у него были более насущные заботы. Он махнул рукой, предлагая Хейсману продолжать, — Все это хорошо и прекрасно, но давайте перейдем к тому месту, где Фортескью добрался до Исландии. Разочарованно поморщившись, куратор, тем не менее, отодвинул набросок большой печати в сторону. — Ладно. Как я уже говорил, Аршару потребовалось около месяца, чтобы добраться до Исландии. Но, в конце концов, у него окрепла уверенность, что он отыскал нужный остров, отмеченный на карте. Однако, попав на остров, он ничего не мог найти. После двадцати двух дней бесплодных поисков Аршар был близок к отчаянию. И тут ему улыбнулась удача. Один из его рабочих, изучая довольно протяженную систему пещер, уронил яблоко. Яблоко провалилось в расселину, которую до сих пор никто не замечал. Опущенная в отверстие лампа высветила на дне блеск золота. — Они нашли то место, — сказал Исайхан. Далее Аршар подробно описывает эту пещеру расположенную на большой глубине. Рассказывает про каменные ящики с сотнями золотых пластин, исписанных древнееврейскими письменами. Он также обнаружил золотые сосуды, наполненные серебристым сухим эликсиром, о котором уже столько говорилось. Взбудораженный своей находкой Аршар сделал множество зарисовок. Потому как дрогнул голос куратора, было очевидно, что он тоже возбужден. Протянув лист бумаги Грею и Сайхан, Хейсман постучал по нему пальцем. Вот золотые сосуды, вмещавшие эликсир. Грей напряженно застыл. На рисунке были изображены высокие сосуды, увенчанные скульптурными изображениями разных голов — шакала, ястреба, бабуина и человека в головном уборе, напоминающем капюшон. «Похоже на египетские погребальные сосуды-конопы», — заметил Грей. «Да, Аршар думал так же. Или, по крайней мере...» Он догадался об их египетском происхождении. Он предположил, что бледные индейцы были изгнанниками из святой земли, какой-то тайной сектой жрецов, имевшей корни как в иудейской религии, так и в древнеегипетских верованиях. Однако затем все подобные рассуждения резко оборвались, начиная с определенного места записи в дневнике становятся торопливыми и неразборчивыми. Несомненно, Аршара охватила паника. Почему? Следуя молчаливому указанию своего босса, Шарин начала читать вслух. До меня дошли слухи, что к Исландии подходит какое-то судно. Это значит, что враг узнал про наше исследование и готовится нанести удар. Но он ни за что не должен найти этот тайник с погребенными сокровищами. Я со своими людьми сделаю все возможное, чтобы отвлечь на себя внимание врагов, увести их от этого островка. молю бога о том, чтобы мой замысел увенчался успехом. Мы отплывем к главному острову, к его холодным берегам и заманим врагов за собой. Я заберу с собой небольшой образец сокровища в надежде на то, что мне все же удастся добраться до берегов Америки, однако этот журнал я оставляю здесь в качестве своего завещания на тот случай, если меня постигнет неудача. Хейсман скрестил руки на груди, Вот чем заканчивается дневник. Бегством Аршара от таинственного врага. Но, думаю, мы можем с большой уверенностью предположить, что произошло дальше. «Извержение вулкана Лаки», — сказал Грей. «Этот вулкан расположен недалеко от береговой линии. Судя по всему, Аршар успел отойти достаточно далеко, но затем случилась катастрофа». Грей сам только что стал свидетелем подобного. Он мысленно представил себе взрыв, за которым последовало мощное извержение. Хейсман вздохнул. Из письма Джефферсона нам известно, что после этого французский ученый впал в глубокое уныние и вел замкнутый образ жизни, сожалея о своих действиях, которые привели к гибели более чем 6 миллионов человек. «Так продолжалось до тех пор», — заговорил Грей. Пока двадцать лет спустя Джефферсон снова не призвал его, поручив новое задание. Форт-Эскью предстояло присоединиться к Льюису и Кларку и отправиться на запад. Элементы головоломки один за другим вставали на свои места. Судя по дате на карте, которую вы нам уже показывали, Джефферсон завершил покупку территории Луизиана в 1803 году. В том же самом году он поручил своему другу, Капитану Мэриозеру Льюису возглавить отряд, задачей которого являлось изучение бывших французских владений, а также земель к западу от них. Грей все больше и больше проникался с убежденностью в справедливости своей догадки. Фортес Кью отправился вместе с Льюисом. Он должен был отыскать ту точку на индейской карте, найти то, что он сам называл сердцем новой колонии, тот затерянный город. Сейхан подхватила его мысль. Судя по всему, француз его нашел. И после этого бесследно исчез. А Льюис был убит. Грей повернулся к Хейсману. «У вас есть карта с маршрутом экспедиции Льюиса и Кларка?» «Разумеется. Одну минутку». Порывшись в кипах документов, куратор и его помощница быстро отыскали нужную книгу. «Вот она». Изучив карту, Грей провел пальцем по маршруту, начиная от лагеря Вуд у Сан-Чарлза, штат Миссури, до форт Клетсопа на берегу Тихого океана где-то на этом пути или рядом с ним должна находиться потерянная четырнадцатая колония но где именно у грэя снова зазвонил телефон взглянув на экран он увидел что это экстренный номер сигмы сайхан тоже увидела я сейчас вернусь сказал грэй снова направляясь к двери сайхан последовала за ним грэй раскрыл телефон монк — Это Кэт, Грей. монк едет за тобой на машине. — Что случилось? Плохие известия из Японии? — Страшные. Отряд боевиков перебил почти всех, кто находился в лаборатории. Грей мысленно выругался. Они действовали слишком медленно. — Но двум ключевым специалистам удалось остаться в живых, — продолжала Кэт. — Японские полицейские выудили их из цистерны с водой, главной составляющей детектора нейтрино. Весьма остроумное укрытие. По нашей просьбе РУОП взяла их под усиленную охрану. Под аббревиатурой РУОП скрывалась японская разведка. Обращение к ней за помощью явилось разумной предосторожностью. Если никто не будет знать о том, что кому-то из сотрудников лаборатории удалось остаться в живых, Сигма получит определенное преимущество над своим неуловимым противником. Кэт тоже это понимала. «Я переговорила с двумя спасшимися по телефону», — продолжала Кэт, — Одна из них — американка, аспирантка. По ее словам, перед самым нападением японским физикам удалось значительно продвинуться в деле определения местонахождения последнего выброса нейтрино. Но она также рассказала про другую странность, на которую обратил внимание второй спадшийся физик. Его тревожат точечные всплески нейтрино, обнаруженные им. Я не придавала этому особого значения, пока аспирантка не уточнила, где именно наблюдались эти всплески. «И где же?» «Две-три точки у нас на западе». Но японский физик не смог точно определить их местонахождение из-за сильного фонового потока нейтрино из главного выброса. «Из тех двух точек, местонахождение которых ему удалось установить, одна находится в Бельгии». Кэт умолкла, давая грэю возможность осмыслить информацию. Ему потребовалось всего одно мгновение, чтобы осознать всю ее важность — Он вспомнил слова капитана Хульда про охотников, прибывших на остров Эллерой, за день до самого Грея и его спутников. Капитан упомянул, что они были из Бельгии. Судя по всему, Монг пришел к такому же заключению. Конечно, это могло быть случайным совпадением, однако Грей в это не верил. Он так и сказал Кэт. Боевики, напавшие на нас в Исландии, были из Бельгии. Здесь должна быть какая-то связь. Но что насчет второй точки, определенной японским физиком Где она? В Кентукки. В Кентукки? монк сейчас едет за тобой, — продолжала Кэт. Я хочу, чтобы вы проверили это место. Тебе предстоит тронуться в путь через пятнадцать минут. Нам нужно полностью использовать свое преимущество и обработать эту информацию, пока у нас есть такая возможность. Грей уловил в ее голосе неуверенность. Что думает по этому поводу директор Кроу? Он еще ничего не знает. Я до сих пор не имела возможности доложить ему об этом. Я попытаюсь с ним связаться, пока вы будете в пути. Но мы не можем ждать. Если что-то изменится, я дам тебе знать. Я также установила контакт с главой президентской администрации. Грей опешил. Зачем втягивать во все это президента Ганта? Когда вы доберетесь до Кентукки, вам понадобится санкция президента, чтобы попасть внутрь. Только подпись Ганта откроет перед вами эти двери. «Какие двери?» «Куда мы направляемся?» Ответ Кэт сразил его на повал. Уточнив еще несколько мелочей, Кэт окончил разговор. Закрыв телефон, Грей поймал на себе пристальный взгляд сайхан «И куда нас посылают теперь?» — спросила та. Грей медленно покачал головой, пытаясь осмыслить услышанное. «Форт Нокс».